Ты мне нравишься, Тойота, я оценю твою заботу. Это новый присланный компанией бумажный транспарант для витрины. Порой, стоя у окна, когда снаружи вдруг потемнеет от набежавшей на небо дождевой тучи или затмевающая весь белый свет высоченная фура, остановится по какому-то делу возле дверей ремонтной мастерской у края тисовой изгороди, Гарри случается поймать в стекле собственное отражение, и тогда он ужасается, какой он огромный, как много места занимает он на планете. Выходя на безлюдную мостовую в качестве дяди Сэма в прошлом месяце, он ощущал себя фантастически высоким, как будто голова его, словно гигантский воздушный шар, плыла над музыкой парада. И хотя его внутреннее ощущение самого себя – это ощущение безобидной пассивной натуры, негромкого ровного голоса, словом того, кто не желает зла другим и не желает сам оказываться загнанным в угол и не хочет умирать, кроме этого внутреннего «я» есть еще другое, наблюдаемое извне – здоровенной детина. Бывший спортсмен, ростом 6 футов 3 дюйма и весом никак не меньше 230 фунтов. Чудовищный призрак, обреженный в щегольской серый летний костюм. Блестящий, будто его натерли воском. Увенчанный большой головой с мягкими невыразительными волосами, которые подстрижены по последней моде в парикмахерском салоне. Обслуживает как мужчин, так и дам. Минимальная цена 15 долларов. Тютелька в тютельку, до ушей. Словом, эдакая жуткая громадина с глазами, чтобы видеть, и руками, чтобы хватать, и зубами, чтобы кусать. Туша, поедающая за один присест, такое количество еды, что троим эфиопам хватило бы на целый день. Бессовестный потребитель бензина, электричества, газет, углеводов и углеводородов. Начальник, босс в сверкающем костюме. Его недавние неприятности с сердцем, как и коронки на задних зубах, ставить которые оказалось делом болезненным, и для кошелька тоже, стали неотъемлемой частью полного джентльменского набора его нынешней респектабельности. Сегодня, Гарри, особенно важно хорошо выглядеть в собственных глазах, поскольку ровно в 11 магазин намерен посетить представитель компании «Тойота», некто-господин Нацуми Симада. До сей поры известны здесь исключительно по своей аккуратной подписи. Каждая буковка прописана отдельно на кремовой негнущейся бумаге с логотипом головной конторы. Торговый дом Toyota в Америке, что базируется в Торренсе, штат Калифорния. Слух о финансовых нарушениях, препарированных двумя нанятыми Дженнис по наущению Чарли бухгалтерами, просочился наверх, достигая все более высоких инстанций. За письмами из среднеатлантического отделения Тойоты в Гленнберни, Мэриленд... Последовали извещения из кредитной корпорации «Тойоти» в Балтиморе, а затем и безукоризненно вежливые, но неумолимые по тону предупреждения непосредственно из Торранса за подписью господина Симады, который пользовался, по-видимому, перьевой авторучкой старого образца, заправленной небесно-голубыми чернилами. «Волнуетесь?» – спрашивает Эльвира, пристраиваясь сбоку от него в своем стильном полосатом костюме. В связи с летней жарой волосы у нее на затылке подстрижены совсем коротко, открывая очень сексуально темный подпушек сзади на шее. Интересно, было у Нельсона с ней что-нибудь? Если Пруи впрямь его от себя отлучила, ему оставалось только искать утешение на стороне. В том случае, конечно, если он не хотел довольствоваться накоксованными шлюхами или не сменил тайком ориентацию. Сексуальная жизнь сына, насколько он может судить о том, о чем предпочитает не думать, и Эльвира, как она ему видится, вещи плохо совместимые. Чересчур она стильная и слишком среднеполая. Впрочем, вполне вероятно, Гарри недооценивает действительное количество энергии в мире. Он склонен к недооценке теперь, когда его собственная энергия идет на убыль. «Не так, чтобы очень», — отвечает он, — «как я выгляжу. Вполне импозантно». «Мне нравится ваш новый костюм. Цвет неплохой, напоминает серый металлик. Материалчик придумали под влиянием полетов на Луну». На площадке перед магазином Бенни исполняет ритуальный танец с открыванием дверей и подниманием капотов, в котором принимает участие молодая пара, сущие дети, а они без конца переглядываются, ища друг в друге поддержки, то вдруг начинают одновременно что-то говорить, то внезапно разум умолкают, парализованные твердым намерением не дать нагреть себя хотя бы и на доллар. Уже объявлена августовская распродажа, и Toyota предлагает тысячедолларовую скидку. «Прошли те дни, когда машины продавали только по цене, объявленной в каталоге, и никаких тебе торгов, хочешь – бери, не хочешь – как хочешь, поищи себе что-нибудь попроще, а это товар высшего качества». Но мало-помалу американская метода раслила былую чистоту. «Тойота ради мизерной выгоды позволила втянуть себя в общую драчку». «А знаешь, – говорит он Эльвире, – сколько лет мы торгуем японскими машинами, Но чтобы хоть раз к нам сюда пожаловал настоящий японец, такого на моей памяти еще не бывало. Я по наивности всегда считал, что они где-то там, в Тойота-Сити, зная себе, наслаждаются чайной церемонией. Ну да, чаек попивают, в обществе гейш подхватывает Эльвира, как мистер Уна. Гарри улыбается, оценив ее шутку с подтекстом. Девчонка, молодая особа, правильнее сказать, следит за текущими событиями. Хм, недолго он пробыл в роли номера Уна, да? Сегодня на ней серьги в виде старинных височных украшений, несколько маленьких выпуклых крышечек из тусклого серебра, соединенных подвижными длинненькими сочленениями размером с кокон бабочки. Вся конструкция вибрирует от сдерживаемого негодования, когда она говорит, «Если кто и должен держать ответ перед господином Симадой, так это Нельсон и Лайл». Он пожимает плечами. «Что тут можно сделать?» Наш юрист с трудом, но дозвонился до Лайла, так тот поднял его на смех. Сказал, ему, чтобы встать с постели и дойти до туалета, приходится принимать кислород, он не сегодня-завтра умрет. А кроме того, болезнь, по его словам, уже затронула мозг, и поэтому он не может взять в толк, чего от него хотят. Да, и кстати, ему пришлось продать компьютер, и дискет к записями, увы, не сохранилось. Короче говоря, он попросту послал нашего юриста подальше. Вопреки обыкновению, он остерёгся прямо сказать, куда именно послал Лайл юриста, а вот чем вызвана такая галантность по отношению к Эльвире, он до конца и сам не знает. Выходит, хоть и понимаешь, что твоя игра уже сыграна, а всё ещё тужишься. Ему нравится, что она такая стройненькая. На её фоне пру и даже Дженнис кажутся толстушками, И от нее веет невозмутимостью и покоем, что на него, в его нынешнем состоянии, действует умиротворяюще, как телевизор с выключенным звуком, безмолвное мелькание картинок на экране. «Я, как услышал об этом, расхохотался, честное слово», комментирует он реакцию Лайла, «и на смертном одре есть свои преимущества». «Скоро уже и Нельсон вернется. Сколько ему осталось? Неделя?» – спрашивает она, стоя от него по левую руку. «Да, по плану так», — говорит Гарри. «Не заметишь, как и лето пролетит, верно?» «По вечерам особенно чувствуется, что лето на исходе. Вроде еще тепло, а темнеет все раньше и раньше. За год успеваешь забыть, как в конце лета темно по вечерам, как цикады трещат, как пахнет пожухлой травой. Правда, к нынешнему лету это не относится, сплошные дожди». Сорняки у меня на огороде всё растут и растут, спаса нет, салат и брокколи так вытянулись, что стебель их не держит, и они все набок валятся. А горох разросся, как дикий виноград, Плети через изгородь свешиваются на соседний участок. Зато не было такого пекла, как в прошлом году, замечает Эльвира. Все тогда, помните, обсуждали парниковый эффект? Может, и нет его этого эффекта? «Есть, еще как есть», – заверяет ее кролик с убежденностью, какой он сам в себе не подозревал. На противоположной стороне шоссе 111, над красной шляпой крыш Пиццы-Хат, стайка скворцов, уже собравшихся в путь на юг, чернеет на проводах, как на нотной линейке. «Я-то этого не увижу, не доживу», – говорит он. «А ты увидишь, и внуки мои тоже». В Нью-Йорке, Филадельфии вся припортовая зона уйдёт под воду, как только начнут таять льды в Антарктике. Всё Джерсийское побережье затопит, и Атлантик-Сити заодно. Рони Гаррисон и Рут. Нет, он всё-таки редкостный подонок, этот Рони. Как у него дела? Есть какие-нибудь известия у Нельсона? Да, бросил нам пару открыток с фотографией колокола свободы. То он его посланий вполне жизнерадостный. В каком-то смысле наш сын всегда страдал из-за неупорядоченности жизни, а у нас не получалось жить иначе. Ну а в реабилитационном центре, как я понимаю, все упорядочено до предела. Он иногда говорит с Пру по телефону, но вообще внешние контакты там не поощряются, во всяком случае на этом этапе. А что думает Пру? Не померещилось ли Гарри? Или тут действительно слышен повышенный интерес, словно в телевизоре включился звук? «Трудно сказать, что думает Пру», — отвечает он. «У меня такое впечатление, что она настроена поставить точку на браке, я имею в виду, не дожидаясь, когда Нельсон сам себя доконает. Она, Дженнис и дети сейчас в поконах». «Так вот тут один-одинёшенек», — сочувствует ему Эльвира Аленбах. «Что это? Пробный шар?» «Как быть? Может, надо пригласить её, зайти к нему на огонёк?» Выпить по бокальчику дайкири у него в кабинете, провести рукой по ее стриженному затылку, по шее с темным подпушком, потом выяснить, везде ли цвет волос совпадает. В гостевой спальне с наклонным потолком, где в стенном шкафу припрятаны старые плейбои, которые они там обнаружили, когда въехали в дом. Мысли о молодом, пружинистом женском теле, жаждущем утолить с его помощью свой здоровый аппетит, сродни мысли о накрывающей его снежной лавине. Весь привычный распорядок жизни полетел бы в тартарары. В моем возрасте одному побыть совсем неплохо, говорит он. Никто не мешает смотреть по телевизору то, что мне нравится, программу национального географического общества, диснейские мультфильмы, передачи из цикла «Мир природы». Когда Дженнис дома, волей-неволей смотришь с ней на пару дурацкие сериалы, соберется с идиотов в гостиной и давай ему солить семейные проблемы. «Взять хотя бы Розанну». Я однажды не выдержал и спросил, какого чёрта она смотрит эту чушь собачью. Так она мне говорит, а мне Розанна нравится. Толстая, безалаберная, немножко вредная. Американки в большинстве своём такие и есть. Я теперь мало что смотрю. Выпью стаканчик пива, больше стараюсь не пить, и на боковую. Молодая женщина порывается вернуться на своё рабочее место. Но ему хорошо, когда она рядом, и он поспешно спрашивает. Знаешь, кто выводит меня из себя? Кто? Пит Роуз. Читала в Стендарде на днях статейку про то, что он, оказывается, и раньше попадался на темных делишках. В 80-м, когда его еще целую группу игроков из Филадельфии застукали на амфентаминах. И клуб тогда распрощался с Рэнди Личем, единственным из всех, у кого хватило совести честно признаться, тогда как остальные нагло отпирались. Да, что-то такое видела. Рецептами их снабжал какой-то бруерский врач. Все точно? Прославил наш город. Теперь понятно, на что надеется Роуз. Сошло с рук один раз, сойдет и другой. Никто ведь сегодня не желает отвечать за свои поступки. Что хотят, то и творят, и всем хоть бы хны. норт наркодельцы, тюрьмы забиты до отказа. И при этом одно сюсюканье. Нарушай закон, сжигай флаг. Кому до этого есть дело? Нет смысла так расстраиваться, Гарри. Успокаивает она его совсем по-матерински. Мыслями же уже не с ним. «Мошенники всегда были, есть и будут». Это точно, нам ли не знать. Последнюю многозначительную реплику она, уже повернувшись к нему спиной, и вовсе оставляет без внимания. Неужели она всё-таки путалась с Нельсоном? «Главный игрок-то он так себе, никакого понятия о стиле, почему-то считает нужным он добавить, имея в виду Роза. По мне, чем выполнять всё с натугом и напрягом, лучше вообще на поле не выходить». Глядя наружу, где царит удушливый зной конца лета и происходит постоянная смена света и тени, то проявляя, то вновь стирая его собственное устрашающее отражение в стекле, Гарри замечает, что подновленная тисовая изгородь, он же вызвал озеленителей, и они заменили погибшие растения и рассыпали свежую мульчу, собрала на себя уйму оберток и пакетов из-под пиццы и пластмассовых стаканчиков из-под кофе, словом, всевозможный мусор, который пригнало ветром с той стороны шоссе. Нельзя допустить, чтобы ожидаемый сегодня японский гость увидел такое безобразие. Гарри выходит за дверь, и горящий, насыщенный вредоносными испарениями воздух, оттолкнувшись от асфальта, мгновенно, словно кляпом, затыкает ему рот. Слева под ребрами что-то резко сжимается, он кладет под язык таблетку нитростата, и только когда она начинает растворяться, наклоняется вниз. Чем больше мусора он собирает, тем больше его, кажется, остается фантики от конфет, целлофановые обёртки от сигаретных пачек, рекламные листки и целые страницы газет, промоченные дождём и побуревшие под солнцем, большие стаканы из-под разных безалкогольных напитков в комплекте с крышками и соломинками и даже с булькающей внутри грязноватой водицей от растающего льда. Надо же, сколько в мире всякой пакости, конца ей не видно. Хоть бы мешок для мусора догадался взять лопух, Обе руки у него уже заняты, а лицо наливается густой краской, когда он пытается ухватить растопыренными пальцами еще какую-нибудь измятую липкую картонку. Так, согнувшись в три погибели, он вычищает руками кусты, когда на стоянку перед магазином с хрустом въезжает лимузин, и ему ничего не остается, как в попыхах скакать обратно внутрь, чтобы пихнуть мусор в корзину у себя в кабинете. Пыхтя и отдуваясь с колотящимся сердцем и готовым лопнуть застегнутым на все пуговицы пиджаком его серо-металлического костюма, он устремляется назад через выставочный зал к дверям, чтобы успеть встретить господина Симаду, пожать ему руку своей невымытой после улицы и земли и налипшего сахара и клейких ошметков расплавленного сыра от пиццы рукой.